«Сын мой, тебе скоро двадцать лет. Я тобой доволен. Тебе нужно назначить содержание, хотя бы для того, чтобы ты научился быть бережливым и разбираться в житейских делах. Я буду тебе выдавать сто франков в месяц, располагая ими по своему усмотрению. Вот тебе за первые три месяца», — добавил он, поглаживая столбик золота, как бы для того, чтобы проверить сумму. Признаюсь, я готов был броситься к его ногам, объявить ему, что я разбойник, негодяй и еще того хуже лжец. Меня удержал стыд. Я хотел обнять отца. Он мягко отстранил меня. «Теперь ты мужчина, дитя мое», — сказал он. «Решение мое просто и справедливо. И тебе не за что благодарить меня. Если я имею право на твою признательность, Рафаэль, продолжал он тоном мягким, но исполненным достоинства. «Так это за то, что я уберег твою молодость от несчастий, которые губят молодых людей в Париже. Отныне мы будем друзьями. Через год ты станешь доктором прав. Ценой некоторых лишений, не без внутренней борьбы, ты приобрел основательные познания и любовь к труду, столь необходимые людям, призванным вести дела. Постарайся, Рафаэль, понять меня. Я хочу сделать из тебя не адвоката, не нотариуса, но государственного мужа, который составил бы гордость бедного нашего рода. «До завтра», — добавил он, отпуская меня движением полным таинственности. С этого дня отец стал откровенно делиться со мной своими планами. Я был его единственным сыном мать моя умерла за десять лет до того. Не слишком дорожа своим правом со шпагой на боку обрабатывать землю, мой отец, глава исторического рода, почти уже забытого во Верни, некогда прибыл в Париж попытать счастье. Одаренный тонким умом, благодаря которому уроженцы Юга Франции становятся людьми выдающимися, если только ум соединяется у них с энергией, он без особой поддержки занял довольно важный пост. Революция вскоре расстроила его состояние, но он успел жениться на девушке с богатым приданым и во времена империи достиг того, что род наш приобрел свой прежний блеск. Реставрация вернула моей матери значительную долю ее имущества, но разорила моего отца.